«А как далеко мы от берега?» — спросил Джо. «От какого берега, друг мой? Разве мы знаем, куда нас закинет слепой случай? Все, что я могу тебе сказать, так это то, что Тимбукту находится на западе в четырехстах милях от нас. Сколько же времени нам понадобится, чтобы туда добраться?» — продолжал спрашивать Джо. «Если ветер будет благоприятным, то я рассчитываю попасть в этот город во вторник к вечеру», — ответил Фергюсон. «Ну, в таком случае мы будем там скорее, чем вон те», — проговорил Джо, указывая на длинную вереницу верблюдов, извивавшуюся среди песков пустыни. Фергюсон и Кеннеди перегнулись за борт и увидели огромный караван. Одних верблюдов в нем было больше 150. Такие верблюды перевозят из Тимбукту в Тафилалет по клажу в 150 фунтов, за что их хозяева получают 12 золотых муткала, то есть 125 франков. Под хвостами у них подвязаны мешочки, предназначенные для сбора помета, единственного топлива, на которое можно рассчитывать в пустыне. Верблюды туарегов считаются наилучшими. Они могут от трех до семи суток обходиться без воды и по двое суток без пищи. Передвигаются они быстрее лошадей и очень разумно повинуются голосу Кабира, начальника каравана. В здешних местах эти верблюды известны под именем Мегари, Все эти подробности доктор сообщил своим товарищам, в то время как они с интересом рассматривали толпу мужчин, женщин и детей, с трудом передвигавшуюся по сыпучему песку, где только местами проглядывали чертополох, чахлая высохшая трава и жалкие кустики. Ветер почти тотчас же заметал следы каравана. Джо спросил у доктора, каким образом умудряются арабы проходить через огромную пустыню и находить разбросанные в ней колодцы. «Ну, видишь ли», — ответил Фергюсон, — «у арабов есть какое-то прирожденное чутье к распознаванию дороги. Там, где европеец наверняка сбился бы с пути, для араба нет никаких затруднений. Ему для того, чтобы ориентироваться, достаточно какого-нибудь незначительного камешка, пучка травы, даже цвета песка. Ночью им указывает дорогу полярная звезда. Передвигаются эти караваны не быстрее двух миль в час. Во время полуденной жары делают привал. Вы представляете себе теперь, сколько времени нужно каравану, чтобы пройти по огромной пустыне миль девятьсот? Виктория уже исчезла на глазах у изумленных арабов. Как, должно быть, они ей завидовали. Вечером она перелетела через второй градус, двадцатую минуту восточной долготы, а за ночь еще пронеслась больше, чем на один градус. На следующий день, в понедельник, погода резко изменилась. Полил сильнейший дождь, приходилось бороться и с ливнем, и с увеличившимся от впитывания воды весом шара и корзины. Этими ливнями объяснялось происхождение болот и топей, которых было так много в этой местности. Зато здесь снова появились мимозы, баобабы и тамаринды. Виктория летела по стране сонраи, мелькали селения с конусообразными хижинами. Здесь было мало гор, но довольно много холмов, между которыми лежали долины, где носились вальшнипы и цесарки. Там и сям потоки пересекали дорогу. Туземцы перебирались через них, цепляясь за лианы, перекидывавшиеся с дерева на дерево. Дальше расстилались джунгли, где копошились аллигаторы, гиппопотамы и носороги. «По-видимому, мы скоро будем у Нигера», — сказал доктор. «Характер природы меняется на подступах к большой реке». Эти движущиеся дороги, как очень метко называют большие реки, сначала несут с собой растительность, а позднее и цивилизацию. Так на берегах Нигера, реки длиною в 2500 миль, расположены самые крупные города Африки. «Это напоминает мне рассказ об одном простаке», — вставил Джо. «Он, представьте себе...» восторгался мудростью провидения, которое, по его мнению, устроило так, чтобы большие реки непременно протекали через большие города. В полдень Виктория пролетела над Гао, небольшим городком с довольно жалкими хижинами. А когда-то этот городок был столицей. Именно здесь Барт переправился через Нигер, возвращаясь из Тимбукту, начал рассказывать доктор. «Вот он, Нигер. Это знаменитая в древности река, соперница Нила. Язычники даже приписывали ей божественное происхождение. Как и Нил, Нигер привлекал внимание географов всех времен. Исследование Нигера было принесено в жертву, пожалуй, еще большее количество человеческих жизней, чем даже изучению Нила». Нигер катил к югу свои полные бурные воды, но Виктория так быстро уносила вдаль путешественников, что они едва могли рассмотреть могучую реку и ее живописные окрестности. «Я только собираюсь рассказать вам об этой реке», — начал Фергюсон. «А, а как она уже далека от нас?» «Под названием Джолиба, Майо, Эгерео, Квора и еще другими...» Она пробегает громадное расстояние и по длине своей почти равна Нилу. Ее многочисленные названия означают просто-напросто «река» на языке тех стран, через которые она протекает. «А доктор Барт прошел здесь тем же путем, что и мы?» — спросил Кеннеди. «Нет, Дик. Покинув озеро Чад, он побывал в главных городах страны Борнул. и пересек Нигер в том месте, где расположен Сай, на 4 градуса ниже Гао. Затем он проник в те еще не исследованные страны, которые лежат в излучине Нигера, и после восьми месяцев новых утомительных трудов достиг Тимбукту. Нам для этого понадобится каких-нибудь 3 дня или еще того меньше при хорошем ветре. А истоки Нигера исследованы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 Гольбери и Жофруа изучали пустыни Сенегамбии и проникли в страну мавров, которые убили Сонье, Брессона, Адама, Релея, Кошле и многих других. На смену им явился знаменитый Мунго-парк, друг Вальтера Скотта, шотландец, как и он.